Глава сорок первая. Неотправленное письмо для Иню. «Привет, Иню. Как ты там поживаешь? Все хорошо? В какой-то момент от тебя перестали приходить письма». Мне оставалось лишь ждать, пребывая в полной неизвестности. И за ожиданием я даже не заметила, как прилетело столько времени. На досуге я стала перечитывать твои старые послания. Эх, могла ли я предположить, что наша внезапно возникшая фантастическая переписка может также внезапно оборваться. Надо было писать тебе чаще и больше. Надеюсь, у тебя все в порядке, не болеешь настроение хорошее, забросала вопросами. Надеюсь на твое понимание. На самом деле у меня к тебе еще тысяча вопросов, и я еле сдерживаюсь, чтобы их не задать. Ладно, так уж и быть. Попридержу коней. Так много хочется сказать тебе. Скорее всего, это будет последнее письмо. Видишь ли, у меня тут кое-что произошло. Вспоминаю твое последнее послание. На тот момент ты собиралась духом, чтобы прочесть папино письмо. Переживаю. Хён Чхоль ведь не ахти какой писатель, поэтому даже не знаю, как он тебе все объяснил. В любом случае, что бы он там ни написал, одно точно. Ты самый необыкновенный ребенок на этом свете. В памяти всплывает тот день, когда я впервые получила от тебя письмо. Мало сказать, что я тогда сильно удивилась. Даже сейчас не верится, как с нами могло произойти такое чудо. И все время, пока мы переписывались, с нами продолжали происходить невероятные вещи. Но мы, кажется, не считали их чудесными. Кто знает, возможно, мы, люди, слишком привыкли к чудесам и часто воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Для кого-то будничные моменты жизни, когда мама встречается с дочкой, семья дружно собирается за столом и вместе плачет и смеется, являются чудом. А кто-то не видит в них ничего необыкновенного. И я не исключение. Опьяненная счастьем, я тоже не понимала, что судьба дает мне возможность испытать нечто удивительное. Не понимала и в тот момент, когда осознала свои чувства к Хён чхолю. и в миг, когда ты, малышка, постучалась в мою жизнь. иню у меня обнаружили довольно неприятную болячку. Узнав диагноз, я стала о многом сожалеть. Например, почему я только недавно поняла, кто ты. Как было бы хорошо, догадайся я обо всем раньше. Сначала мне не давал покоя вопрос — Почему это произошло со мной? В чем я провинилась? Может, от того, что я одержала на сердце обиду? Или потому, что не слушала тебя и злоупотребляла спиртным? В мире столько плохих людей, которые живут себе и горе не знают. Так почему же не с кем-то, а именно со мной случилось такое? Не зная, на кого пенять и где искать виноватых, Я проживала дни, наполненные гневом и сожалением. В этой агонии я пребывала довольно много времени, пока не вспомнила, наконец, про тебя, мою иню, мою доченьку, которая ожидает меня в своем будущем мире. Я не позволяла себе грустить из опасения, что моя печаль передастся тебе, ведь я ощущала твое живое присутствие по несколько раз на дню, когда ты шевелилась у меня в животике. Однажды перепутавшиеся фрагменты пазла наконец встали на свои места. Я поняла, почему, преодолев такой длинный путь во времени, ко мне пришло твое письмо. Все секунды, минуты, часы наших двух миров, все мгновения наших жизней слились в единое целое и изо всех сил стремились соединить нас с тобой. Как же я благодарна за это. Если действительно случится так, что я покину этот мир, не увидев тебя, ты ни в коем случае не должна грустить, ведь нам с тобой довелось пережить нечто волшебное, и это чудо останется с нами навсегда. Я ни капельки не сожалею о сделанном выборе, потому что знаю, каким замечательным человеком ты станешь. С прекрасными мечтами, окружённая хорошими людьми. Жаль, конечно, что я не смогу увидеть всё своими глазами. Но благодаря письмам я прошла рядом с тобой хотя бы часть пути. Иню, сильно не сердись на папу. Ему ведь тоже пришлось многое пережить. Он ранимый, хоть с виду сухарь. Нет человека, который любил бы тебя больше, чем он. В день, когда мы узнали, что станем родителями, он был на седьмом небе от счастья, будто заполучил все сокровища мира. Прошу тебя, не замыкайся в себе, обратись за поддержкой к папе. Что бы ни случилось, он всегда будет тебе опорой. Если получишь это письмо, сможешь передать папе, что я виновата перед ним. Мне ужасно жаль, что я оставила его одного. Я так хотела стать ему верной союзницей, которая всегда рада выпить с ним за победу по рюмочке соджу. И я сожалею, что не выполнила задуманное. Моя доченька, моя подруга, моя мечтательница из будущего, моя иню. Перед уходом я не буду молить Создателя о том, чтобы... Он разрешил мне пожить хоть еще чуть-чуть. Я поблагодарю его за дарованную мне возможность узнать тебя, за то, что не спаслал мне счастье носить тебя под сердцем и за то, что позволил узнать о твоей замечательной мечте. И пускай нам не удалось встретиться, как маме и дочери, я буду благодарить Бога тысячу раз за то, что он, Связал нас множеством других нитей И мы все равно стали родными людьми Буду вот так молиться И если вдруг останется хоть чуть-чуть времени Если Бог отпустит мне еще хоть самую малость Тогда я попрошу, чтобы Он Позволил хоть на миг увидеть твое лицо Я заверю Его, что мне хватит даже секунды А потом я устремлюсь к тебе Стану ветерком и буду касаться твоих волос в дни, когда тебе улыбнется удача. А если загрустишь, я стану слезами и буду нежно орошать твое лицо. И когда ты пойдешь в первый класс, и в день успешной сдачи экзаменов, и когда повздоришь с подругой, в печали и в радости, я всегда буду рядом. Мама всегда будет рядом как это было и раньше, в далеком прошлом. Так же, как это письмо, я пересеку время ради тебя. 16 ноября 2002 года. Мама из очень хорошего места.